Глава 331. Маке также заметил фигуру Сяо Цзиня. Бус, совсем забыл сказать, когда Мудзи и остальные уходили, они оставили Сяо Цзиня и маленькую лису с девятью хвостами здесь. Они также оставили сообщение, чтобы после возвращения ты немедленно направлялся в крепость. Судя по всему, их привлекли силы света, которые ты использовал во время уничтожения логов. «Ах, он говорил о Сяо Цзине и Сяо Жоу!» Мои восторженные чувства кипели в моей груди, и я, не в силах сдержать нахлынувшую тоску, задрал голову и громко взревел. Сяо Цзинь ответил мне громким и протяжным ревом. Когда две звуковые волны столкнулись в небе, тело Сяо Цзиня начало увеличиваться. Он резко спускался вниз. Оттолкнувшись от земли, я взлетел в небо, Сяо Цзинь и я имели кровную связь, множество раз пребывая на грани жизни и смерти. Мы вместе пережили трудные времена, и его положение в моем сердце было чрезвычайно высоким. Сяо Цзинь, кажется, повзрослел. Его огромное тело стало еще больше, а золотые чешуйки испускали ослепительный золотой свет. Когда он сложил свои огромные крылья, он начал быстро опускаться на землю, Его глаза были полны слез. Мы никогда не расставались на такой долгий срок. Я почувствовал, как моя грудь начала гореть. Будучи не в силах сдерживаться, я закричал. «Сяо Цзинь!» Не заботясь о тайне своей личности, я использовал крылья для увеличения своей скорости и направился прямо к Сяо Цзиню. «Мастер!» Сяо Цзинь ронял слезы. Я хотел было обнять его голову, но обнаружил, что она стала слишком огромной для этого. Поэтому я приземлился на нее. «Учитель!» — раздался очаровательный голос. Сяо Жоу подошла ко мне. «Ах, учитель, аура вашего тела заставляет меня испытывать неописуемый комфорт!» Находясь в облике белки, она запрыгнула на мое плечо. Ее большой пушистый хвост пощекотал меня. «Сяо Цзинь, я, наконец, снова встретился с тобой. Я так скучал по тебе». Я поглаживал рог Сяо Цзиня. Сяо Цзинь горько ответил. «С тех пор, как ты ушел, почему ты не встретился со мной пораньше, а заставил горько ждать твоего возвращения?» Я вытер слезы, что текли по моему лицу и рассмеялся. «Хорошо, сейчас не время для воспоминаний. Вы оба ждали меня здесь». Сказав это, я снял у Жоу со своего плеча и опустил ее на спину Сяо Цзиня, после чего спрыгнул вниз. Маке, ты должен выдвигаться прямо сейчас. Как только разберешься с опасностью, что возникло в двух других королевствах, возвращайся сюда и жди хороших новостей. Глаза Маке покраснели. Босс, будь осторожен. Хао Юй напомнила. Не забывай о моих словах. Я кивнул. «Не волнуйся. Доброго пути!» Закончив говорить, я полетел к Сяо Цзиню. «Давай направимся в тихое место и там поговорим!» Сяо Цзинь хлопнул крыльями. Несмотря на то, что он был не таким же быстрым, как я, его скорость все равно оставалась высокой. Сяо Жоу прижалась к моей груди, жадно поглощая божественную ауру, испускаемую моим телом. — Учитель, я скучала по вам. Позвольте мне продемонстрировать вам мою человеческую форму. Вспомнив о ее очаровательной и привлекательной внешности, я застыл на месте. Быстро махая своей головой, я ответил. — Я думаю, что лучше этого не делать. Разве твой текущий облик недостаточно хорош? Сяо Цзинь хихикнул. — Мастер, разве ты не знаешь, что Сяо Жоу тайно восхищается тобой? Хе-хе. «Ай, ой, мастер, перестаньте бить меня! То, что я сказал, правда!» Разве Сяо Цзинь не прибавил мне проблем? Я еще не уладил дела с Хао Шуй, что уж говорить о Сяо Жоу. Тем не менее, я был невероятно рада встрече с Сяо Цзиньем. Несмотря на то, что король дракона восстановил жизненную силу Сяо Цзиня, разорвал нашу связь и перестал быть моим магическим зверем, наши отношения... ни капли не изменились. На самом деле, если бы Сяо Цзинь все еще обладал связью с моей жизнью, он стал бы невероятно силен, ведь я стал новым сияющим богом. Если бы он мог обладать тем, чем владею я, разве это не означало бы появление сразу двух сияющих богов? Я посмотрел на Сяо Жоу, что в облике белки сидела у меня на груди. Она стеснялась, Потому она прятала свою голову. И я смущенно обратился к Сяо Дзиню. Хорошо, давай приземлимся. Ответил Сяо Дзинь и сложил крылья, направляясь к обширному полю. После приземления Сяо Дзинь полюбопытствовал: Мастер, почему мы приземлились? Сестренка Мудзи наказала мне, что после твоего возвращения мы должны немедленно отправиться в крепость. «Судя по всему, раса монстров вновь начала атаку». Я кивнул. «Я знаю, именно поэтому я заставил тебя приземлиться. Это все для увеличения нашей скорости. Сяо Цзинь, Сяо Жоу, пожалуйста, защищайте меня. Я планирую возвести массив телепортации на дальние расстояния». Сяо Цзинь моргнул своими большими глазами. «Мастер, ты уже заполучил наследие Сияющего Бога?» «Ты уверен, что магический массив сможет переместить мое огромное тело?» и Я цокнул языком. Его огромное тело было проблемой. Я подумал и ответил. «Я уже полностью наследовал силу сияющего бога. Моей текущей силы должно быть достаточно для телепортации в крепость. Сяо Цзинь, как дела у Мудзы и у других?» Сяо Цзинь ответил. «Все скучают по тебе». Однако они, судя по их внешнему виду, были очень недовольны тем, что ты ушел, не сказав ни слова. Поэтому, если ты встретишься с ними, будь осторожен. После уничтожения множества монстров, твои друзья стали намного могущественнее. Они настолько сильны, что даже мой папа неустанно хвалил их». Когда Сяо Цзинь упомянул Короля Драконов, я поспешил произнести, Мне действительно жаль беспокоить клан драконов, отвлекая твоего отца и всех вас от мирной жизни. Сяо Цзинь улыбнулся. Нет, все совсем не так. Каждая из них хочет снова встретиться с тобой. После того, как ты дал им имена, они были очень благодарны тебе. Более того, мы драконы также являемся одной из рас этого мира. Если миру грозит опасность, мы обязаны помочь. В противном случае гибель наиболее распространенных раз будет означать и нашу погибель. Я спросил, где твой отец разместил ваш клан?